Читая эти строки, можно, конечно, подумать, что я говорил не наобум, а действовал продуманно. Клянусь, никакого плана у меня не было. Я просто отбивался как мог. «Не соблаговолите сказать, какой дурной помысел я утаила?» — произнесла она после долгой паузы. «Что это за червь в сердцевине плода?» «Волей Божьей!» открыть ваше сердце. Я не решался говорить ей прямо о приставившемся младенце, и разговор о смирении, казалось, ее удивил. Смириться? С чем? И тут вдруг она поняла. Мне случалось сталкиваться с закоренелыми грешниками. Большинство защищается от Бога, противопоставляя ему своего рода слепое чувство. И когда видишь на лице старца, оправдывающего свой порог, глуповатое и в то же время упрямое выражение капризничающего ребенка, это надрывает сердце. Но сейчас передо мной был бунт, подлинный бунт, озаривший своим пламенем человеческое лицо. Он появился не во взгляде, остановившимся и словно затуманенным. Ни в выражении рта, и даже голова ее не только не была гордо поднята, но напротив клонилась к плечу, словно придавленная незримым бременем. Нет. Показная наглость богохульства, ничто перед этой трагической простотой. Казалось, внезапная вспышка, взрыв воли отнял у нее все силы, оставив тело Недвижным, бесстрастным, опустошенным непомерной затратой жизненной энергии. «Смириться?» — сказала она мягким голосом, леденившим сердце. «Что вы понимаете под этим? Разве я не смирилась? Если бы я не смирилась, я бы умерла». «Смирение! Да я и так слишком смиренна!» Я стыжусь этого. Ее голос, хотя она и не повышала тона, звучал странно, с каким-то металлическим звоном. Мне не раз прежде случалось завидовать слабоумным женщинам, которые так и не сумели выкарабкаться. Но такие, как я, замешаны крепко, из песка и извести. Чтобы заставить это несчастное тело забыть, Мне следовало убить его. Однако не всякий, кто жаждет смерти, способен покончить с собой. «Я говорю не о таком смирении», — сказал я. «Вы отлично это знаете». «О каком же?» «Я хожу к обедне говею на Пасху. Я могла бы вовсе не выполнять обрядов, я думала даже об этом. Но я сочла это ниже своего достоинства». «Сударыня, уж лучше бы вы богохульствовали, чем говорить такое. В ваших словах вся гордыня ада». Она молчала, уставившись в стену. «Как смеете вы так говорить о Боге? Вы закрываете Ему ваше сердце, и вы, я, хоть жила спокойно. Я бы умерла от этого. Так не может продолжаться». Она взвелась, как змея. «Бог сделался мне безразличен. Какой вам прок, глупец, если вы вынудите меня признать, что я его ненавижу?» «Вы уже не ненавидите его», — сказал я. «Ненависть — это равнодушие и презрение. А вы теперь противостоите друг другу, лицом к лицу. Он и вы». Она по-прежнему глядела в одну точку, не отвечая. В этот момент меня охватил неизъяснимый ужас. Все, что я только что сказал, все, что она сказала мне, весь этот нескончаемый диалог показался мне лишенным всякого смысла. И какой разумный человек расценил бы его иначе? «Я, безусловно, поддался обезумевшей от ревности и гордыни девушки. Мне показалось, я вижу в ее глазах мысль о самоубийстве, жажду покончить с собой, вижу так же явственно, так же отчетливо, как видишь слово, написанное на стене. Но то был внутренний толчок, непроверенный разумом, подозрительный уже в силу самой своей необузданности. И не было никаких сомнений», что женщина, стоявшая сейчас передо мной, как перед судьей, действительно прожила много лет в ужасном оцепенении отверженных душ, которая является самой жестокой, самой неисцелимой, самой бесчеловечной формой отчаяния. Но как раз к этому недугу священник и не вправе подойти без трепета. Я хотел смаху разогреть это оледенелое сердце озарить беспощадным светом все вплоть до самого дальнего закоулка совести, которую Господь в Своем милосердии пожелал, быть может, оставить пока в спасительном сумраке. Что сказать? Что сделать? Я чувствовал себя как человек, который единым духом взобрался на головокружительную высоту и, открыв глаза, остановился ослепленный, не способный не подняться выше, не спуститься вниз. И тут нет. Этого невозможно выразить словами. В то время как я изо всех сил боролся с сомнением, со страхом, ко мне вернулся дар молитвы. И пусть меня поймут правильно. Я не переставал молиться с самого начала этого необыкновенного разговора. Молиться в том смысле, в каком понимают это слово — легкомысленные христиане. Несчастное животное может делать дыхательные движения и под пневматическим колоколом, но что толку? И вдруг воздух вновь со свистом врывается в его бронхи, разглаживает одну за другой складочки тонкой легочной ткани, уже успевшей скукожиться. Артерии вздрагивают под напором тарана красной крови, и все его существо напрягается, как корабль, когда паруса оглушительно грохоча полнятся ветром. Она упала в кресло, зажав голову руками. Разорванная мантилья висела на ее плече, она сняла ее мягким движением, мягким движением бросила на пол. Я не терял из виду ни одного ее жеста, но в то же время меня не покидало странное ощущение, что мы оба уже не в этом унылом салоне, что комната пуста. И я увидел, как она вынула из-за выреза блузки медальон, висевший на простой серебряной цепочке, и все с той же мягкостью, которая была ужаснее чем любая ярость, поддела ногтем крышку. Стекло отскочило на ковер, она не обратила на это внимания. На кончиках ее пальцев осталась светлая прядь, словно золотистая стружка. «Вы мне клянетесь», — начала она, — «но тотчас прочла в моих глазах, что я все понял и клясться не стану». «Дочь моя», — сказал я, — это обращение само сорвалось с моих губ, — «с Господом Богом не торгуются. Придайтесь Ему». Не ставя никаких условий, отдайте ему все, он воздаст вам старицей. Я не пророк, не кудесник, и оттуда, куда все мы идем, вернулся он один. Она не возражала, только склонилась еще ниже. Я видел, как при каждом моем слове вздрагивают ее плечи. Я могу утверждать лишь одно — нет царства живых и царства мертвых есть только Царство Божие, и все мы, живые и мертвые, принадлежим Ему. Я произнес эти слова, мог бы произнести и другие, сейчас это не имело ни малейшего значения. Мне казалось, что чудесная рука разверзла какую-то незримую стену, и в эту брешь ворвался покой. Величаво подымаясь о как вешние воды в разлив. Покой, неведомой земле, сладостный покой мертвых. Это мне ясно, сказала она поразительно изменившимся, но спокойным голосом. Знаете, о чем я думала минуту назад? Быть может, мне не следует вам в этом признаваться. Так вот, я говорила себе, если бы где-нибудь в этом мире или в ином, было место, где нет Бога, пусть я даже должна там вынести тысячу смертей, умирать ежесекундно, вечно. Я унесла бы туда моего... Она не осмелилась произнести имя представившегося младенца. И я сказала бы Богу, «Ну, насыться, раздави нас». Вам это, конечно... «Кажется чудовищным?» «Нет, сударыня». «То есть, как нет?» «Я и сам, сударыня». «Мне тоже случается». «Я не мог договорить до конца». Передо мной стоял образ бедного доктора Дельбанда. Он смотрел мне в глаза своим старым, усталым, неколебимым взглядом, в котором я боялся читать. И я слышал, мне казалось, что я слышу в эту самую минуту также стон, вырывающийся из груди стольких людей, стинания, рыдания, хрип. О, бедное наше человечество! Его отчаянный шепот под гнетом. — Полноте, — сказала она раздумчиво, — возможно ли такое? И даже дети, невинные малютки с верным сердцем. «Вы хоть видели, как они умирают?» «Нет, сударыня». Он послушно сложил ручки. Он молился так серьезно. Я только что пыталась дать ему попить. На его обметанных жаром губах еще была капля молока. Она дрожала, как лист на ветру. Мне казалось, я один». Один стою между Богом и этим созданием, преданным пытке. Грудь моя разрывалась, и все же Господь Бог сподобил меня устоять. «Сударыня», — сказал я, — «будь даже наш Бог Богом язычников или философов, для меня это одно и то же, и укройся он в своем небесном чертоге, наши горести все равно низвергли бы его оттуда». Но вы знаете, что Спаситель сам снизошел к нам. Вы можете грозить ему кулаком, плевать ему в лицо, стегать его бичом и, в конце концов, распять на кресте. Что изменится от этого? Все это уже было, дочь моя. Она не решалась смотреть на медальон, который все еще держала в руке. Я никак не мог предвидеть того, что она сделала. Она сказала мне повторите то что вы сказали об аде что ад это больше не любить да сударыня повторите ад это больше не любить пока мы живы мы можем тешить себя иллюзией считать что любим сами по себе помимо бога но мы подобны безумцам протягивающим руки к лунному отражению в воде. Простите меня, я очень плохо выражаю свои мысли. Она как-то странно улыбнулась, но лицо ее оставалось по-прежнему напряженным, улыбка была мрачная. Она зажала медальон в кулаке и другой рукой прижала этот кулак к груди. Каких слов вы ждете от меня? Говорите, да приидет царствие твое да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя. Внезапно она встала, все так же прижимая кулак к груди. «Сударыня!» — вскричал я. Вытвердили эти слова тысячи раз, но теперь нужно сказать их от глубины души. Я ни разу не читала «Отче наш» с тех пор, с тех пор как... Да вы и сами это знаете. «Вы все знаете еще прежде, чем вам скажешь», заговорила она снова, пожав плечами, на этот раз гневно. Потом она сделала жест, смысл которого я понял лишь потом. Лоб ее блестел от пота. «Я не могу», — простонала она. «Мне кажется, я теряю его во второй раз». «Царствие, о пришествии которого вы молите», Это также и ваше царствие, и его. «Пусть же оно приидет!» Она посмотрела мне в глаза, и мы так стояли несколько секунд. Потом она сказала, «Я вверяюсь вам. Мне. Да, вам. Я оскорбила Бога, должно быть, я его ненавидела». Да, теперь я понимаю, что так и умерла бы с этой ненавистью в сердце. Но вверяюсь я только вам. Я слишком ничтожный человек. Вы положили бы золотой в дырявую руку. Еще час тому назад моя жизнь казалась мне упорядоченной. Все было на своем месте. Вы не оставили от нее камня на камне. Такой и отдайте ее Богу. Я хочу отдать все или ничего. Так уж мы, женщины, созданы. Отдайте все? Нет. Вам меня не понять. Вы думаете, я уже смирилась? Но того, что еще уцелело во мне от гордыни, хватило бы, чтобы проклясть вас. Отдайте и вашу гордыню. Вместе со всем остальным отдайте все. Я еще не договорил когда увидел в ее глазах какой-то неизъяснимый свет. Но было уже слишком поздно, чтобы я мог чему бы то ни было помешать. Она швырнула медальон в горящие поленья. Я бросился на колени, сунул руку в огонь, я не почувствовал даже ожога. На мгновение мне показалось, что я держу в пальцах светлую прятку, но она ускользнула от меня, и упала на пламенеющие угли. За моей спиной стояла такая ужасная тишина, что я не смел обернуться. Суконный рукав моей сутаны сгорел до локтя. «Как вы смели!» — пробормотал я. «Что за безумие!» Она отступила к стене, прильнула к ней спиной руками. «Я прошу вас прощения», — сказала она униженно. «Вы что же, считаете Бога палачом? Он желает, чтобы мы жалели себя. Впрочем, наши горести принадлежат не нам. Он возлагает их на себя, приемлет их в сердце свое. Мы не вправе намерены искать страданий, чтобы бросить им вызов, попрать их. Понимаете? Что сделано, то сделано. Теперь я... Бессильно это изменить. «Да будет мир с вами, дочь моя», — сказал я и благословил ее. Мои пальцы немного кровоточили, кожа местами вздулась. Она разорвала носовой платок и перевязала мне руку. Мы не проронили больше ни слова. Мир, который я призвал на нее, снизошел на меня. Так просто, так буднично что ничьё присутствие уже не могло его смутить. Да. Мы так незаметно вернулись к повседневной жизни, что самому внимательному свидетелю не удалось бы заметить сокровенной тайны, которая уже принадлежала не нам.